Лорд Янос уверял, что никогда еще не ел так вкусно. «Вы еще наверстаете свое, когда поселитесь у себя в Харенхолле», — сказал Тирион. «Безусловно. Вот возьму и переманю к себе вашу кухарку. Что вы на это скажете?» «Воины разыгрывались и по менее важным причинам», — сказал Тирион, и оба от души посмеялись. «Только храбрый человек мог избрать Харенхолл своим поместьем. Замок так мрачен и так огромен, дорого станет его содержать».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 Он три года был капитаном караула у грязных ворот и отличился во время восстания Бейлона Грейджоя. Король Роберт посвятил его в рыцаре в пайке. Однако его в вашем списке нет. Яна схлебнул вина и подержал его во рту, прежде чем проглотить. бойвотер Ну что ж, он, конечно, храбрец, только уж больно жесткий. И со странностями. Люди его не любят.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 Дайте мне хороший острый ножик и хороший острый сыр, и я счастлив. Угощайтесь, пока можно. Речные земли объяты пламенем. Ренли сидит королем в Хайгардене. Скоро хороший сыр будет трудно достать. Кто, собственно, послал вас к той шлюхе? Лорд Яна, сбросив на Тириона подозрительный взгляд, засмеялся и махнул на него куском сыра. — А вы и хитрец, Тирион. Хотели подловить меня, да? — Только одного вина и сыра мало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 «Мне не нравится ваш тон, мил... Бес!» «Я лорд Харренхола и королевский советник. Кто ты такой, чтобы выговаривать мне подобным образом?» Тирион склонил голову набок бок. «Полагаю, тебе прекрасно известно, кто я такой. Сколько у тебя сыновей?» «Что тебе до моих сыновей, Карлик?» «Карлик?» — спылил Тирион. «Лучше бы ты остановился на бесе. Я Тирион из дома Ланнистеров».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 Тирион не доверял Варису, хотя не мог отрицать, что тот очень полезен и дело свое знает. «Почему вы, собственно, так стараетесь для меня, лорд Варрис?» — спросил он, разглядывая мягкие руки Евнуха, его гладкое напудренное лицо и скользкую улыбочку. «Вы наш десница. Я служу государству, королю, и вам. Как служили Джону Арину и эддарду Старку. Я служил лорду Арину и лорду Старку столь же усердно».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 Некого виноторговца за то, что тот плутовал в плашке. Он и правда плутовал. Вне всякого сомнения. Стало бы, честные люди этого города должны сказать Тимиту спасибо. А я позабочусь, чтобы и король его отблагодарил. Евнух, Евнух, хихикнув, сделал еще пометку. Мы также подверглись внезапному нашествию святых. Комета пробудила к жизни целый сон проповедников и пророков. Они попрошайничают в кабаках и харчевнях и сулят гибели и разрушение всем, кому не лень их слушать. — Скоро будет триста дней со дня высадки Эйегона, — пожал плечами Тереон. Полагаю, этого следовало ожидать. Пусть себе...» — Пусть тебе проповедуют. — Но они сеют страх, милорд. — И отбивают у тебя хлеб? Варис прикрыл рот рукой. — Как это жестоко с вашей стороны, милорд. — И последнее.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 Пергамент исчез в широком рукаве. «У нас обоих много дел. Я вас оставляю». После его ухода Тирион еще долго сидел, глядя на свечу и думая, как воспримет его сестра новость об отставке Янаса Слинта. Вряд ли с радостью, но он не видел, что Серсея может предпринять по этому поводу, кроме отправки сердитого послания лорду Тайвину в Харенхолл. Тирион теперь распоряжается городской стражей, чему следует добавить полтораста свирепых горцев и растущее число наемников, вербуемых Бронном. По всем понятиям он хорошо защищен. Эддард Старк, надо полагать, думал точно так же. Когда Тирион вышел из Малого Чертога, Красный Замок был темен и тих, Бронн ждал его в горнице. — Что с Линд? — спросил он. Лорд Янос отплывает к стене с утренним приливом. — Варис хочет мне внушить, что я заменил человека Джофри —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 У меня своих таких целые сотни. Ему хотелось засмеяться или заплакать, а больше всего — побыть с Шаей.